Глава третья. Расстегивая в прихожей мокрую шубу, Даша спросила у горничной, «Дома никого нет, конечно?» Великий магол так называли горничную лушу за широкоскулые, как у идола всегда сильно напудренное лицо, глядя в зеркало, ответила тонким голосом, что барин действительно дома нет, а барин дома, в кабинете, и ужинать будет через полчаса. Даша прошла в гостиную, и села у рояля, положила ногу на ногу и охватила колено. — Зять Николай Иванович дома. Значит, поссорился с женой, надутый и будет жаловаться. Сейчас одиннадцать, и часов до трех, покуда не заснешь, делать нечего. Читать, но что, и охоты нет, просто сидеть думать себе дороже станет. Вот, на самом деле, как жить иногда неуютно. Даша вздохнула, открыла крышку рояля и, сидя боком, одной рукой начала разбирать скрабина. Трудновато приходится человеку в таком неудобном возрасте, как девятнадцать лет. Да еще девушки, да еще очень-очень не глупые, да еще по нелепой какой-то чистоплотности, слишком суровой стиме их было немало, То выражал охоту развеивать девичью скуку. В прошлом году Даша приехала из Самары в Петербург на юридические курсы и поселилась у старшей сестры Екатерины Дмитриевны Смаковниковой. Муж ее был адвокатом неизвестный, жили они шумно и широко. Даша была моложе сестры лет на пять. Когда Екатерина Дмитриевна выходила замуж, Даша была еще девочкой. Последние годы сестры мало видались, и теперь между ними начались новые отношения у Даши влюбленной. У Екатерины нежно-любовные. Первое время Даша подражалась сестре во всем, восхищалась ее красотой, вкусами, умением вести себя с людьми и знакомых сестры она рабела, иным от застенчивости говорила дерзости. Екатерина Дмитриевна старалась, чтобы дома ее был всегда образцом вкуса и новизны, еще не ставшей достоянием улиц. Она не пропускала ни одной выставки и покупала футуристические картины. В последние год из-за этого у него происходили бурные разговоры с мужем, потому что Николай Иванович любил живопоседейную, а Екатерина Дмитриевна со всей женской пулкостью решила лучше пострадать за новое искусство, чем прослыть отсталой.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 Каждый вторник у Смоковниковых в столовой из «Птичьего глаза» собиралось к ужину шумное и веселое общество. Здесь были разговорчивые адвокаты, женолюбивые и внимательно следящие за литературными течениями, два или три журналиста, прекрасно понимающие, как нужно вести внутреннюю и внешнюю политику, нервно расстроенный критик Чирова, подготавлявший очередную литературную катастрофу. Иногда с позаранку приходили молодые поэты, оставлявшие тетради со стихами в прихожей в пальто. К началу ужина в гостиной появлялась какая-нибудь знаменитость. Шла не спеша приложиться к хозяйке и за усаживалась в кресле. В середине ужина было слышно, как в прихожей с грохотом снимали кожные калоши, и бархатный голос произносил «Приветствую тебя, великий могол!» и затем над стулом хозяйки склонялась Брита с отвислыми жабрами лицо любовника-резонера. Катюша, говорил он каждый раз, с нынешнего дня дал отдал за рог, не пью, частное слово. Главным человеком для Даши во время Чехужиного была сестра. Даша не давал на тех, кто был мало внимателен, к милой, доброй и простодушной к Митне, к тем же, кто бывал слишком внимателен, ревновала, глядела на виновную злыми глазами. Понемногу она начала разбираться в этом кружащем непривычную голову множестве лиц. Помощников присяжных поверенных она теперь презирала. У них, кроме мохнатых визиток, лиловых до проборов через всю голову, ничего не было важного за душой. Любовника резонера она ненавидела. Он не имел права сестру звать Катей, великого могола великим моголом. Не имел никакого основания, выпивая рюмку водки, щурить отвислый глаз на Дашу и приговаривать «Пью за цветущий миндаль!» Каждый раз при этом Даша задыхалась от злости. Щеки у ней действительно были румяные, и ничем этот проклятый миндальный цвет согнать был нельзя, и Даша чувствовала себя за столом вроде деревянной матрешки. На лето Даша не поехала к отцу в пыльную и знойную Самару, а с радостью согласилась остаться у сестры на взморе в Сестрорецке. Там были те же люди, что и зимой, только все виделись чаще. Катались на лодках, купались, ели мороженое, в сосновом бару слушали по вечерам музыку и шумно ужинали на веранде курзала под звездами. Екатерина Дмитриевна заказала Даше белое, вышитое гладью платье, Большую шляпу из розового газа с черной лентой и широкий шелковый пояс, чтобы завязывать большим бандом на спине. И в Дашу неожиданно, точно ему вдруг раскрыли глаза, влюбился помощник зятя Куличек. Но он был испрезираем. Даша возмутилась, позвала его в лес, и там, не дав ему сказать в оправдании ни одного слова, Он только вытирался платком, комком в кулаке. наговорила, что она не позволит смотреть на себя, как на какую-то самку, что она оскорблена и возмущена, и считает его личностью с развращенным воображением, и сегодня же пожалуется зятю. Зятю она нажаловалась в тот же вечер. Николай Иванович выслушал ее до конца. Поглаживая халеную бороду и с удивлением взглядывая на миндальные от негодование Дашной щеки, на гневно дрожащую большую шляпу, на всю тонкую, беленькую Дашную фигуру, затем сел на песок у воды и начал хохотать. Вынул платок, вытирал глаза, приговаривал Уйди, Дарья, уйди умру!. Даша ушла, ничего не понимая, смущенная и расстроенная. Куличик теперь не смел даже глядеть, у нее худел и уединялся. Дашина честь была спасена, но вся эта история неожиданно взволновала в ней девственно дремавшие чувства. Нарушилось тонкое равновесие, точно во всем Дашином теле от волос до пяток зачался какой-то второй человек, душный, мечтательный, бесформенный и противный. Даша чувствовала это всей своей кожей и мучилась как от нечистоты. Ей хотелось смыть с себя эту невидимую паутину, вновь стать свежей, прохладной, легкой. И теперь по целым часам она играла в теннис, по два раза на дню купалась, вставала ранним утром, когда на листьях еще горели большие капли росы, от лилого, как зеркало моря, шел пар, и на пустой веранде расставляли влажные столы, мели сырые песчаные дорожки. Но, пригревшись на солнышке или ночью в мягкой постели, второй человек оживал, осторожно пробирался к сердцу и сжимал его мягкой лапкой. Его нельзя было ни отодрать, ни смыть себя, как кровь заколдованного ключа с синей бороды. Все знакомые... Первая сестра стали находить, что Даша очень покрашила за это лето и, словно хорошеет с каждым днем. Однажды к телемитно, зайдя утром к сестре, сказала: Что же это с нами дальше то будет? А что, Катя? Даша в рубашке сидела на постели, закручивая большим узлом волосы. «Уж очень хорошо, что дальше будем делать?» Даша строгими мохнатыми глазами поглядела на сестру и отвернулась. Ее щека и ухо залились румянцем. «Катя, я не хочу, чтобы ты так говорила. Мне это неприятно, понимаешь?» Екатерина Дмитриевна села на кровать, щекою прижалась к Дашиной голой спине и засмеялась целуя между лопатками. «Какие мы рогатые! Родились не в ерша, ни в ежане в дикую кошку!» Однажды на теннисной площадке появился англичанин, худой, бритый, с выдававшимся подбородком и детскими глазами. Одет он был до того безукоризненно, что несколько молодых людей с Екатерины Дмитриевны впали в уныние. Даше он предложил партию и играл как машина. Даша казалось, что он за все время ни разу на не взглянул, глядел мимо, она проиграла. И предложила вторую партию, чтобы было ловчей, засучил рукава белой блузки, из-под пикей на ее шапочки выбилась прядь волос. Она ее не поправляла, отбиваясь сильным дрейфом над самую сеткой в мяч, думала, вот ловкая русская девушка с неуловимой грацией во всех движениях и ей к лицу. Англичанин выиграл и на этот раз, поклонился Даше, надел канатье, был он совсем сухой, закурил душистую папироску и сел невдалеке, спросив лимонад. Играя третью партию со знаменитым гимназистом, Даша несколько раз косилась в сторону англичанина. Он сидел за столиком, охватив ущиколотки ногу в шелковом носке, положенную на колено. Сдвинул соломенную шляпу на затылок и, не оборачиваясь, глядел на море. Ночью лежа в постели, Даша все это припомнила. Ясно увидела себя, прыгавшую по площадке, красную, с выбившимся клоком волос, И расплакалась от стыда, от самолюбия, еще от чего-то, бывшего сильнее ее самой. С этого дня она перестала ходить на теннис. Однажды Екатериндмитный ей сказал: Даша, мистер Бейлис о тебе справляется каждый день, почему ты не играешь? Даша раскрыла рот до того вдруг испугалась и затем с гневом сказала, что не желает слушать глупых сплетен, что никакого мистера Бейса не знает и знать не хочет. И он вообще ведет себя нагло, если думает, будто она из-за него не играет в этот дурацкий теннис. Даша отказалась от обеда, взяла в карман хлеба и крыжовнику и ушла в лес, и в пахнущем горячую смолою сосновым бором, пройдя между высоких и красных стволов, шумящих вершинами, решила, что нет больше возможности скрывать жалкую истину. Влюблена в англичанина, несчастна и нет охоты жить. Так понемногу поднимал голову, вырастал в Даше второй человек. Вначале его присутствие было отвратительно как нечистота, болезненно как разрушение. Затем Даша привыкла к этому сложному состоянию, как привыкают после лета, свежего ветра, прохладной воды, затягиваться зимой в корсету и суконное платье. Две недели продолжалась ее самолюбивая, рогатая влюбленность в англичанина. Даша ненавидела себя – И негодовала на этого человека, несколько раз издали видела, как он лениво и ловко играл в теннис, как ужинал с русскими моряками, и в отчаянии думала, что он самый обаятельный человек на свете. А потом появилась у него высокая худая девушка, одетая в белую фланель, англичанка его невеста, и они уехали. Даша не спала целую ночь, возненавидла себя лютым отвращением и под утро решила, что пусть это будет ее последней ошибкой в жизни. На этом она успокоилась, а потом ей стало даже удивительно, как все это скоро и легко прошло, но прошло не все. Даже чувствовал теперь, как тот второй человек точно слился с ней, растворился в ней, исчез, и она теперь вся другая, легкая и свежая, как прежде, но точно вся стала мягче, нежнее, непонятнее, и словно кожа стала тоньше, и лица своего она не узнавала в зеркале, и особенно другими стали глаза. Замечательные глаза, посмотришь, и голова закружится. В середине августа Смаковников вместе с Дашей переехали в Петербург в свою большую квартиру на Знаменской. Снова начались вторники выставки картин, громкие премьеры в театрах и скандальные процессы в суде, покупки картин, увлечение старинной поездки на всю ночь с Маркан к цыганам. Опять появился любовник резонер скинувший на минеральных водах 23 фунта весу. И ко всем этим беспокойным удовольствиям прибавились неопределенные, тревожные и радостные слухи о том, что готовится какая-то перемена. Да, некогда было теперь не думать, не чувствовать, по много утром лекции в четыре, прогулка с сестрой и магазины, вечером театры, концерты, ужины, люди, ни минуты побыть в тишине. В один из вторников после ужина, когда пили ликерой, в гостиную вошел Алексей Алексеевич Бессонов. Увидев его в дверях, Екатерин Дмитриевна залилась яркой краской, общий разговор прервался, Бессонов сел на диван и принял из рук Екатериндмитный чашку с кофе. К нему подселись на такие литературы, два присяжных поверенных, но он, глядя на хозяйку длинным странным взором, неожиданно заговорил о том, что искусства вообще никакого нет. А есть шарлатанство, факирский фокус, когда обезьяна лезет на небо по веревке. Никакой поэзии нет, все давно-давно умерло, и люди, и искусство. А Россия падаль, и стаи воронов на ней на Вороньем Перу, а те, кто пишут стихи, все будут в аду. Он говорил негромко, глуховатым голосом. На злом бледном лице его разовили два пятна. Мягкий воротник был помят, и сюртук засыпан пеплом. Из чашки, которую он держал в руке, лился кофе на ковер. Знатоки литературы затели, было спорно, но Бессонов не слушал их. Следил потемневшими глазами за Екатериной Дмитриевной, затем поднялся, подошел к ней и даже слышал, как он сказал – Я плохо переношу общество людей. Позвольте мне уйти. Она робко попросила его почитать. Он замотал головой и, прощаясь, так долго оставался прижатым к руке к Дмитриевна, что у нее прозавела спина. После его ухода Начался спор, мужчины единодушно высказались, все-таки есть некоторые границы, и нельзя уж так явно презирать наше общество. Критик Чирва подходил ко всем и повторял, господа, он был пьян в лоск. Да, мы же решили, пьян ли был Бессонов или просто в своеобразном настроении, все равно он волнующий человек, пусть это всем будет известно. На следующий день за обедом Даша сказала, что Бессонов ей представляется одним из тех подлинных людей, чьими переживаниями, грехами, вкусами, как отраженным светом, живет, например, весь кружок Екатерин Дмитриевна. «Вот, Катя, я понимаю, как от такого человека можно голову потерять». Николай Иванович возмутился. «Просто тебе, Даша, ударила в нос он знаменитость. Екатерина Дмитриевна промолчала, у смоковников Бессонов больше не появлялся, Прошел слух, что он пропадает за кулисами Октарисы Чародеевой. Куличик с товарищами ходили смотреть эту самую Чародееву и были разочарованы. Худа, как мощи, одни кружевные юбки. Однажды Даша встретила Бессона на выставке. Он стоял у окна и равнодушно перелистывал каталог, а перед ним, как перед чучелом из стояли две коренастые курсистки – И глядели на него за остывшими улыбками. Даша медленно прошла мимо и уже в другой зале села на стул. Неожиданно устали ноги, и было непонятно, почему грустно. После этого Даша купила карточку Бессоновой и поставила на стол. Его стихи три белых томика вначале произвели на нее впечатление отравы. От Несколько дней она сама не своя, точно стала соучастницей какого-то злого и тайного дела. Но, читая их и перечитывая, она стала наслаждаться именно этим болезненным ощущением, словно ей нашёптывали забыться, обессилить, расточить что-то драгоценное, затосковать по тому, чего никогда не бывает. Из-за бессонного она начала бывать на философских вечерах. Он приезжал туда поздно, говорил редко, но каждый раз Даша возвращалась домой переволнованно и была рада, когда дома гости... Самолюбие ее молчало. Сегодня пришлось в одиночестве разбирать скрябина, звуки, как летяные шарики, медленно падают в грудь, глубь темного озера, без дна, упав, колышут влагу и тонут, а влага приливает и отходит, и там в горячей темноте кулка тревожно ударяет сердце. Точно скоро-скоро сейчас в этом мгновение должно произойти что-то невозможное. Даша опустила руки на колени и подняла голову. В мягком свете оранжевого абажура глядели со стен на нее багровые, вспухшие, оскаленные, с выпущенными глазами лица, точно призраки первозданного хаоса, жадно облепившие в первый день творения сад Господа Бога. «Да, милостивый государин, плохо наше дело», — сказала Даша. Слева направо стремительно проиграла гаммы, без стука закрыла крышку рояля, из японской коробочки, стоявшей на преддиванном столе, вынула папироску, закурила, закашлялась и смяла ее в пепельнице. Николай Иванович, который час крикнул Даша так, чтобы было слышно через четыре комнаты, в кабинете что-то упало, но не ответили. Появилась великий магол и, глядя в зеркало, сказала, что ужин подан. В столовой Даша села перед вазой с увядшими цветами и принялась их ощипывать на скатерть. Могол подала чай, холодное мясо и яичницу. Появился, наконец, Николай Иванович в новом синем костюме, но без воротника. Волосы его были растрепаны, на бороде отогнутой влево висела пушинка с диванной подушки. Николай Иванович хмуро кивнул Даши, сел в конце стола, придвинул сковородку с яичницей и жадно стал есть. Потом он облокотился о край стола, подпер большим волосатым кулаком щеку, уставился невидящими глазами на кучу оборванных лепестков и проговорил голосом низким и почти ненатуральным. Вчера ночью твоя сестра мне изменила. Глава четвертая. Родная сестра Катя сделала что-то страшное и непонятное, черного цвета. Вчера ночью ее голова лежала на подушке, отвернувшись от всего живого, родного, теплого, а тело было раздавлено, развернуто. Так, содрогаясь, чувствовала Даша то, что Николай Иванович назвал изменой. И ко всему Кати не было дома, точно ее на свете больше и не существует. Первую минуту Даша обмерла и в глазах потемнело. Не дыша, она ждала, что Николай Иванович либо зарыдает, либо закричит как-нибудь страшно. Но он ни слова не прибавил к своему сообщению и вертел в пальцах подставочку для вилок. Взглянуть ему в лицо Даша не смело. Затем, после очень долгого молчания, он с грохотом отодвинул стул и ушел в кабинет. Сострелиться, подумала Даша, но и этого не случилось. С острой мгновенной жалостью она вспомнила, какая у него была волосатая, большая и теперь беспомощная рука на столе. Затем он уплыл из ее зрения и даже только повторяла, что же делать, что делать, в голове звенело. Все, все, все было изуродовано и разбито. Из-за суконной занавеси появилась великий могул с подносом, и Даша, взглянув на нее, вдруг поняла что теперь никакого больше великого могола не будет. Слезы залили ей глаза, она крепко сжала зубы и выбежала в гостиную. Здесь все до мелочей было с любовью расставлено и развешено Катиными руками. Но Катина душа ушла из этой комнаты, и все в ней стало тиким и нежилым. Даша села на диван, понемногу ее взгляд остановился на недавно. купленной картине в простенке над роялем — И в первый раз она увидела и поняла, что там было изображено. Нарисована была голая женщина, гнойно-красного цвета, точно содранной кожей. Рот сбоку носа не было совсем, вместо него треугольная дырка, голова квадратная, и к ней приклеена тряпка, настоящая материя. Ноги, как поленья на шарнирах, в руке цветок, остальные подробности ужасны. И самое страшное был угол, в котором она сидела раскорякой. Глухой, коричневый, такие углы должно быть в аду. Картина называлась «Любовь», а Катя называла ее «Современной Венерой». Так вот почему Катя так восхищалась этой окаянной бабой. Она сама теперь такая же, с цветком в углу. Даша легла лицом в подушку и, кусая ее, чтобы не кричать, заплакала. Некоторое время спустя в гостиной появился Николай Иванович, расставив ноги, сердито зачиркал зажигательницей, пустил облако дыма, подошел к роялю и стал тыкать в клавиши. Неожиданно вышел чижик. Даша похолодела, Николай Иванович хлопнул крышкой и сказал, «Этого надо было ожидать». Даша несколько раз про себя повторила эту фразу, стараясь понять, что она означает. Внезапно в прихожей раздался резкий звонок. Николай Иванович поднял руки, взялся за бороду, но, произнеся сдавленным голосом О, -о, О, ничего не сделал и быстро ушел в кабинет. По коридору простукало, как копытами великий могол. Даша соскочила с дивана, в глазах было темно, так било сердце, и выбежала в прихожую. Там, неловкими от холода пальцами, Екатерина Дмитриевна развязывала лиловые ленты капора и морщила носик. Сестре она подставила щеку для поцелуя, но когда никто ее не поцеловал, тряхнула головой, сбрасывая капор и пристально серыми глазами, взглянула на сестру. У вас что-нибудь произошло, вы поссорились? Спросила Аня низким, грудным, всегда таким очаровательно милым голосом. Даша стал глядеть на кожный галош Никола Ивановича. Они назывались в доме самоходами. И сейчас стояли широцкие. У нее дрожал подбородок. Нет. Ничего не произошло, просто я так, Екатерина медленно, медленно расстегнула большие пуговицы беличьей шубы, движением голых плеч освободилось от нее, и теперь была вся теплая, нежная и усталая. Расстегивая гамаш, она низко наклонилась, говоря, понимаешь, покуда нашла автомобиль, промочила ноги. Тогда Даша, продолжая глядеть на галоши Николая Ивановича, спросила сурово, — Котя, где ты была? На литературном мужде, моя милая, в честь ей-богу даже не знаю кого, все то же самое. Устала до смерти и хочу спать, и она пошла в столовую. Там, бросив на скатерть кожную сумку и утирая платком носик, спросила, «Кто это нащипал светов? А где Николай Иванович спит?» Даша была сбита с толку, сестра ни с какой страны не походила на окаянную бабу. И не только была не чужая, а чем-то особенно сегодня близкая — Так бы ее всю и погладила, но все же с огромным присутствием духа, царапая ногтем скатерть в том именно месте, где полчаса тому назад Николай Иванович ел яичницу, Даша сказала, — "Котя, что, миленький, я все знаю. — Что ты знаешь? Что случилось ради Бога? И села к столу, коснувшись коленями Дашиных ног и с любопытством глядела на нее снизу вверх. Даша сказала, — Николай Иванович мне все открыл и не видела, какое было лицо у сестры, что с ней происходило. После молчания такого долгого, что можно было умереть, Екатерина проговорила злым голосом. «Что же такое потрясающее сообщил про меня Николай Иванович?» «Катя, ты знаешь». «Нет, не знаю». Она сказала это «не знаю» так, словно получился ледяной шарик. Даша сейчас же опустилась ее ног. «Так, может быть, это неправда. Катя, родная, милая, красивая моя сестра, скажи, ведь это все неправда». И Даша быстрыми поцелуями касалась Катиной нежной, пахнущей ее духами руки, синеватыми, как ручейки, жилками. — Ну, конечно, и правда, — ответила Екатерина Дмитриевна, устало закрывая глаза. — А ты и плакать сейчас же. Завтра глаза будут красные, носик распухнет. Она приподняла Дашу и надолго прижалась губами к ее волосам. — Слушай, я дура! — прошептала Даша в ее грудь. В это время громкий и отчетливый голос Николая Ивановича проговорил за дверью кабинета. — Она лжет! Сестры быстро обернулись, но дверь была затворена, и Ксения Дмитриевна сказала, иди-ка-то и спать, ребенок, а я пойду выяснять отношения. Вот удовольствие, в самом деле, едва на ногах стою. Она проводила Дашу до ее комнаты, перекрестила, потом вернулась в столовую, где захватила сумочку, поправила гребень и тихо пальцем постучала в дверь кабинета. Николай, отвори, пожалуйста. На это ничего не ответили, было зловещее молчание, затем пыркнул нос, повернули ключ. Екатерина Дмитриевна, войдя, увидела широкую спину мужа, который, не оборачиваясь, шел к столу, сел в кожаное кресло, положил локти на подлокотники, взял слоновой кости нож и резко провел им вдоль разгиба книги «Роман Васермана Сорокалетний мужчина». Все это делалось так, будто Екатерина Дмитриевна в комнате нет. Она же села на диван, одернула юбку на ногах и, спрятав носовой платочек в сумку, щелкнула замком. При этом Николай Иванович вздрогнул клок волос на макушке. «Я не понимаю только одного», — сказала она. «Ты волен думать все, что тебе угодно, но прошу Дашу в свои настроения не посвящать». Тогда он живо повернулся в кресле, вытянул шею и бороду и проговорил, не разжимая зубов. «У тебя хватает развязности и называть это моим настроением?» — Не понимаю. — Превосходно. Ты не понимаешь. Ну, а вести себя, как уличная женщина, кажется, очень понимаешь. Екатерина Дмитриевна немного только раскрыла рот на эти слова. Глядя в побагровевшее до пота, обезображенное злостью лицо мужа, она проговорила тихо. — С каких пор, скажи, ты начал говорить со мной неуважительно. — Покорнейше прошу извинить, но другим тоном я разговаривать не умею. Одним словом, я желаю знать подробности. — Какие подробности? «Не лги мне в глаза!» «Ах, вот и о чем!» Екатерина закатила, как от последней усталости, большие глаза свои. «Да, ведь я тебе сказала что-то такое, я и забыла совсем. Я хочу знать, с кем это произошло, а я не знаю. Еще раз прошу не лгать, а я не лгу. Охота тебе лгать. Ну, сказала, мало ли что я говорю со зла. Сказала и забыла. Во время этих слов лицо Николая Ивановича было как каменное, но сердце его нырнуло и задрожало от радости. Слава Богу, наврала на себя. Зато теперь можно было безопасно и шумно ничему не верить, отвести душу. Он поднялся с кресла и, шагая по ковру, останавливаясь и разрезая воздух взмахами костяного ножа, заговорил о падении семьи, о растлении нравственности о священных на незабытых обязанностях женщины, жены, матери своих детей, помощницы мужа, он упрекал Екатерина Дмитрия, в душевной пустоте, в легкомысленной трате денег, заработанных кровью, не кровью, а трепанием языка, поправила Екатерина Дмитриевна. Нет, больше, чем кровью, траты нервов. Он поприкалываю беспорядочным подбором знакомых, беспорядком в доме, пристрастием к этой идиотке, великому моголу и даже омерзительными картинами, от которых меня тошнит вашей мещанской гостиной. Словом, Николай Иванович отвел душу. Был четвертый час утра, когда муж о и замолчал, Екатерина Дмитриевна сказала... Ничего не может быть противнее толстого и истерического мужчины. Поднялась и ушла в спальню. Но Николай Иванович теперь даже не обиделся на эти слова. Медленно раздевшись, он повесил платье на спинку стула, завел часы и с легким вздохом блес в свежую постель, с вечера еще посланную на кожаном диване. «Да, живем плохо. Надо перестроить всю жизнь. Нехорошо, нехорошо», — подумал он, — раскрывая книгу, чтобы для успокоения почитать на сон грядущий, но сейчас же опустил ее и прислушался. В доме было тихо, кто-то высморкался, и от этого звука забило сердце, плачет, подумал он, ай, ай, ай, кажется, я наговорил лишнего. И когда он стал вспоминать весь разговор, и то, как Катя сидела и слушала, ему стало ее жалко. Он приподнялся на локти, уже готовый вылезти из-под одеяла, Но по всему телу поползла из Тома, точно от многодневной усталости он уронил голову и уснул. Даша, оставшаяся одна в своей чистенько прибранной комнате, вынула из волос гребень, помотала головой так, что сразу вылетели все шпильки, разбросала по стульям платья и белье, влезла в белую постель и, закрывшись до подбородка, зажмурилась. «Господи, все хорошо. Теперь ни о чем не думать спать». Из угла глаза выплыла какая-то смешная рожица. Даша улыбнулась, подогнула колени и обхватила подушку. Темный и сладкий сон покрыл ее, и вдруг явственно в памяти раздался Катин голос. Ну, конечно, неправда. Даша открыла глаза. Я ни одного звука, ничего не сказала Кате, только спросила, правда или неправда. Она же ответила так. Точно отлично понимала, о чем идет речь, сознание, как иглой, сквозь все тело прокололо Дашу. Катя меня обманула.